тошно читать, что произошло в Петрограде и Москве. И наступил октябрь. Засыпанный снегом Тобольск дремал, и никто не знал о событиях в Петрограде. Просто вдруг перестали приходить газеты. В эти дни он читал 1793 год Гюго. 10 ноября. Снова тёплый день, дошло до нуля. Днём пилил дрова. Кончил первый том 1993 год. Эту книгу он, конечно же, не читал вслух, но Алекс не могла не увидеть ее и не могла не вспомнить. Версаль, консьержи, казнь королевской четы. 11 ноября. Давно газет уже никаких из Петрограда не приходило, так же и телеграм. В такое тяжелое время это жутко. 17, 17 ноября он узнал о захвате власти большевиками. 17 ноября. тошно читать описания в газетах того, что произошло 2 недели тому назад в Петрограде и Москве. Гораздо хуже и позорнее событий в смутное время. Комиссар Панкратов записал в эти дни. Он был очень угнетён, но более всего угнетён разграблением винных подвалов в Зимнем дворце. Неужели господин Керенский не мог приостановить это своеволие? По-видимому, не мог. Толпа Николая Александровича всегда остаётся толпой. Как же так, вдруг жалобно спросил царь. Александр Фёдорович поставлен народом, такой любимец солдат, что бы ни случилось, зачем разорять дворец? Зачем допускать грабежи и уничтожение богатств? Они не поняли друг друга: старые революционеры и бывший царь. Царь говорил не о подвалах, он говорил о грабежах и своей воле, о бессмысленном и беспощадном бунте черни. Жилияр вспоминал, как в первые дни заточения в царском селе царь был странно доволен. И тот же Жилияр записал в Тобольске, как узнав о разгроме Карнилова, а потом о падении временного правительства, Николай всё чаще жалела о своём отречении. Смутное время. Наступил их последний новый год. Стояли лютые морозы. Мальчик ложился спать, укутанный всеми одеялами. Комната царевинов стала ледником. Теперь все они допозна сидели в комнате матери, где горел маленький камин. Скушно. Сегодня как вчера, завтра как сегодня. Господи помоги нам, Господи помилуй. Это записал Алексей в своём дневнике. 2 января. День стоял серый, не холодный. Сегодня скука зелёная. Это записал его отец. Ёлку поставили прямо на стол, сибирскую ель, но без игрушек. Суровая ёлка 1918 года. Последняя их ёлка. В Рождество они приготовили друг для друга маленькие подарки. Татьяна подарила матери самодельную тетрадь для дневника. Это был жалкий блокнотик в клеточку, который она заключила в сшитый ею матери чуть и переплёт любимого матерью бледно-сиреневого цвета из куска шарфа императрицы. На обложке она вышила свастику. Любимый знак матери. Я раскрываю этот дневник в сиреневой обложку. На обороте обложки написано Татьяной по-английски: Моей любимой дорогой мама, с лучшими пожеланиями счастливого нового года. Пусть будет Божье благословение с тобой и защищает оно тебя всегда. Любящая дочь Татьяна. Теперь Алекс могла начать свой последний дневник. который ей тоже не суждено закончить. В новогоднюю ночь 31 декабря она записала: "Благодарю Бога за то, что мы спасены вместе, и за то, что он весь этот год защищал нас и всех, кто нам дорог. Роковым должен был стать этот год для них, если верить преданиям". В Тобольском доме царь читал книгу некоего Сергея Нилуса, которую привезла с собой царица. Жена этого Нилуса была с ней знакома. На свадьбу Нилусов царица подарила им в благословении икону и самовар со своими инициалами. Всё это к тому, что Нилусы были вхожи во дворец и знали многое. В своей книге на берегу Божьей реки Нилус написала предание, которое рассказала ему камер-фрау императрицы госпожа Герингер. В Гатчинском дворце хранился ларец. Он был заперт на ключ и опечатан. Внутри него находилось нечто, что было положено туда ещё вдовою убитого императора Павла I, Марией Фёдоровной. Она завещала открыть дворец императору, который будет править Россией через 100 лет после убийства её мужа. Срок этот наступал в 1901 году. Царь и царица, тогда совсем молодые люди, готовились к поездке за Лорцом как к забавной прогулке. Но возвратились они, по словам камерфрау, крайне задумчивые и печальные. После этого рассказывала Герингер: "Я слышала, что государю упоминала о 1918 году как роковом для него и династии. Скорее всего, это затейливая легенда. Но холодный дом, пустая ёлка на большом столе, в этой встрече их последнего 1918 года было что-то роковое".